Издательство Эксмо. Софи Кинселла. Шапоголик и брачные узы. Посвящается Абигейл, которая в порыве озарения нашла гениальное решение. Второй объединённый банк Wall Street 300 Нью-Йорк. Мисс Ребекки Блумворт. 11th West Street 251, апартаменты Б, Нью-Йорк. 7 ноября 2001 года. Дорогая мисс Блумвот. Новый совместный счёт номер 503925662319. Мы рады подтвердить ваш новый объединённый банковский счёт с мистером Эликом Джендреном. И прилагаем необходимые документы. Приходная карточка будет выслана в отдельном конверте. Мы, сотрудники Второго объединённого банка, гордимся индивидуальным подходом к каждому клиенту. Пожалуйста, свяжитесь со мной лично, если у вас возникнут какие-либо вопросы, и я окажу любую посильную помощь, даже самые незначительные проблемы мы не оставим без внимания. С наилучшими пожеланиями, искренне ваш, Уолт Питтман, начальник отдела по работе с клиентами. Второй объединённый банк, Уолл-стрит 300, Нью-Йорк. 12 декабря 2001 года. Дорогая мисс Бломвотт, благодарю за ваше письмо от 9 декабря касательно вашего совместного счёта с мистером Люком Дж. Бренданом Я согласен, что отношения между банком и клиентом должны носить дружеский характер и способствовать взаимному сотрудничеству. И, отвечая на ваш вопрос, сообщаю, что мой любимый цвет красный. Я сожалею, однако, что не могу переименовать статью ваших расходов, как вы предлагаете. В следующем уведомлении этот пункт Будет озаглавлен Prada, Нью-Йорк, а не счёт за газ. Искренне ваш Уолт Пепмен, начальник отдела по работе с клиентами. Второй объединённый банк, Уолл-стрит, 300, Нью-Йорк. Мисс Ребекка Бломвотт, 11th West Street, 251, апартаменты Б, Нью-Йорк, 7 января 2002 -го года. Дорогая мисс Бломвотт, Спасибо за ваше письмо от 4 января касательно вашего совместного счета с мистером Люком Дж бренденом и за шоколадки, которые я вынужден вернуть. Я согласен, что вести учёт всем купленным мелочам очень трудно. Я был весьма опечален, узнав о странном маленьком недопонимании, возникшем между вами и мистером Бренденом. К сожалению, не представляется возможным разбить уведомление о выплатах, как вы предлагаете, на две половины и послать одну вам, а другую мистеру Брендону, оставив это нашим маленьким секретом. Все доходы и издержки являются общими. Поэтому это и называется совместным счётом. Искренне ваш, Олд Петман, начальник отдела по работе с клиентами. Глава 1. Порядок без паники. И я могу это сделать. Это определённо возможно. Всего-то дел слегка подвинуться влево, поднапрячься, подтолкнуть посильнее. Ну же, давай. Каково это по-вашему запихивать в Нью-Йоркское такси бар для коктейлей? Я покрепче обхватываю полированное дерево, глубокий вдох. И ещё один бесплодный рывок. В Греннич-Виледж стоит безоблачный зимний день. Один из тех, когда воздух густотой напоминает зубную пасту, то и дело перехватывает дыхание, а люди ходят в шарфах, как в намордниках. Но я вся в поту. Физиономия раскраснелась, волосы выбились из под новенькой казацкой шапки и падают на глаза. Готова спорить, С той стороны улицы публика, рассевшаяся у окошек кафе Джоджо, -Джо», от души наслаждается бесплатным шоу. Но сдаваться я не собираюсь. Уверена, у меня всё получится. Должно получиться. Не выкладывать же несосветную сумму за доставку, если я живу тут рядышком за углом. Не пройдёт. С убёждённым видом заявляет таксист, выглянув из окошка. Пройдёт. Я уже засунула две ножки. Ещё один отчаянный толчок. Пропихнуть бы оставшиеся две хоть как-нибудь. Это всё равно что волочь пса к ветеринару. И к тому же, я не застрахован, добавляет таксист. Неважно. Здесь ехать-то две улицы. Я буду держать это всё дорогу. Всё будет прекрасно. Таксист вскидывает бровь и ковыряет во рту грязной зубочисткой. И вы полагаете, что поместитесь сюда вместе с этой хренью? Втиснусь. Как-нибудь справлюсь. В отчаянии я снова пихаю бар, и он сплющивает передние сиденья. Эй, повредите мою машину, будете платить. Извините, хриплю я. Сейчас попробую по-другому. Наверное, я выбрала неправильный угол. Я как можно осторожнее вытаскиваю своё сокровище из такси обратно на тротуар. Кстати, а что это за чертовщина такая? Это бар для коктейлей 1930 -го года. Смотрите, вверх опускается. Я отмыкаю переднюю створку и с гордостью демонстрирую зеркальную отделку. Вот сюда ставят стаканы, а это набор из двух шейкеров. Я с восхищением провожу рукой по своему приобретению. Как только я увидела бар Витрина Artus Antiques, мне стало ясно, что я должна его заполучить. Конечно, я помню, наш с Люком маленький уговор. Больше никакой мебели для нашей квартиры, но ведь антиквариат совсем другое дело. Настоящий бар для коктейлей, совсем как в фильмах Фреда Астера и Джинжер Роджерс. Он полностью преобразит наши вечера. Теперь мы с Люком будем смешивать мартини, танцевать под ретро-песенки и любоваться закатом. Это создаст такую атмосферу. Придётся купить старинный проигрыватель с граммофонной трубой. Мы начнём коллекционировать пластинки на 78 оборотов, а я буду носить шикарные платья. И, может быть, к нам на коктейли начнут захаживать гости. Наше soirée прославятся. В New York Times напишут о нас статью. Да. Час коктейля был возрождён в элегантной манере в Вест-Виллидж. Стильная британская пара, Рибекка Блум вот и лёг Брендан, дверца такси с шумом распахивается, и, подняв голову я к некоторому своему изумлению, вижу, что шофёр вылезает наружу. О, спасибо, восклицаю я с признательностью. Если вы чуть-чуть поможете, я справлюсь. Нет, ты у вас верёвки. Мы привяжем его к крыше. никаких крыш, никаких поездок. Таксист с грохотом захлопывает дверцу со стороны пассажирского сиденья, и я с ужасом смотрю, как он усаживается за руль. Вы не можете просто так взять и уехать. Есть закон. Вы должны меня взять. Это распоряжение мэра. Насчёт баров для коктейлей мэр не распоряжался. Таксист закатывает глаза и заводит двигатель. Ну как же я отвезу это домой? В негодовании кричу я: "Подождите! Вернитесь!" Но такси уже мчится прочь по улице, а я торчу посреди тротуара, цепляясь за бар для коктейлей и ломая голову: "Как теперь быть?" Правильно. Ищи другой выход. Может, донести его до дома? Здесь недалеко. Я раскидываю руки пошире и ухватываю таки бар с обеих сторон. Медленно отрываю от земли, шаг вперёд, и бар тотчас бухнется на землю. Чёрт, ну и тяжесть. Кажется, я потянула мышцу. Ладно. Поднять его мне не по силам. Но всё равно, дотащить бар до нашего дома проще простого. Надо лишь переставить пару ножек вперёд на несколько дюймов, а потом в следующую пару. Да, это идея. Скорость, конечно, черепашья, но если набраться терпения и войти в ритм, левую в сторону, правую, главное не задумываться, как долго я буду колุпаться, а просто продвигаться потихоньку. Домой я, правда, опоздаю. Две девчонки-школьницы в тёплых пальто хихикая проходят мимо, но я слишком занята, чтобы на них реагировать. Левую сторону, правую. Извините, раздаётся резкий голос. Не могли бы вы не перегораживать тротуар? Я оборачиваюсь и обнаруживаю, что на меня надвигается женщина в бейсболке, и на поводках у неё десяток псин всевозможных мастей и размеров. чего я никогда не могла понять, так это почему люди не хотят сами выгуливать собственных собак. Не любишь гулять? Заводи кошку или аквариум с тропическими рыбками. И вот теперь эти собаченцы прут прямо на меня, тявкают гавкой, дёргают поводки, и поверить не могу. Пудель задирает лапу прямо на мой прекрасный бар для коктейлей. Прекрати! Паруя, уберите эту собаку. Пойдём, Фло. Обращается женщина к собаке испепеляет меня ненавидящим взглядом и тащит своих шавок прочь. Безнадёжно. Только полюбуйтесь, как далеко я продвинулась. Не добралась и до конца витрины Arthur's Antiques, а сил уже никаких. Итак, сухо произносит у меня за спиной. Может, вы всё-таки предпочтёте доставку? Обернувшись, я вижу Артура Грэма, владельца Arthur's Antiques. Он стоит, прислонившись к косяку в дверях своего магазина, весь такой опрятный в пиджаке и пригалстуке. Неуверенно я приваливаюсь к бару, стараясь изобразить беззаботность, как будто у меня есть другие варианты, кроме как торчать столбом посреди тротуара. Возможно. 75 долларов, любое место на Манхэттене. А нафига мне любое место на Манхэттене? Я же тут, за углом живу. Артур одаривает меня улыбкой, исполненной непреклонности. Знает гад, что выиграл. Ладно, я признаю себя побеждённый. Пожалуй, идея неплохая. Я слежу как Артур, подзывает типчика в джинсах. Тот приближается и с раздражённым видом поднимает бартак, словно он из бумаги. А потом отправляюсь следом за ними в тёплый, забитый всевозможным старинным барахлом магазин. Невольно глазею по сторонам, хотя была здесь всего минут 10 назад. Обожаю это местечко. Куда ни повернёсь, повсюду классные штучки, которые так и тянет купить. Вон тот резной стул, например, или это расшитое вручную бархатное покрывало. И вы только взгляните на эти изумительные дедушкины часы. Каждый день здесь появляется что-нибудь новенькое. Не то чтобы я хожу сюда каждый день, просто сами понимаете, присматриваюсь. Вы сделали превосходную покупку, говорит Артур, глядя на мой бар. У вас намётанный глаз. Он улыбается и пишет что-то на квитанции. Я в этом не слишком уверена, отвечаю я и скромно пожимаю плечами, хотя подозреваю, что именно так дело и обстоит. Глаз у меня и вправду намётанный. Каждое воскресенье мы с мамой смотрели по телевизору Антикварные гастроли. Популярная программа на BBC, в которой антиквары-профессионалы разъезжают по стране и оценивают старинные предметы, картины и тому подобное. Так что, вероятно, какие-то навыки у меня выработались. Прекрасная вещь, замечаю я с видом знатока, кивая на большое зеркало в золочёной раме. Да, отзывается Артур. Хоть и современное. Само собой, торопливо говорю я. Разумеется, я вижу, что эта штука современная. Просто прекрасная вещь с учётом того, что она современная. Артур поднимает на меня глаза. Посуда для бара вас не интересует? Высокие бокалы, сифоны? У нас бывают очень оригинальные. О, да! Я широко улыбаюсь. Конечно, высокие бокалы тридцатых годов. Сами подумайте, кому захочется пить из современных дрянных стаканов, когда есть антиквариат? Артур открывает свою большую книгу в кожаном переплёте, надпись на котором гласит: "Коллекционеры", и я преисполняюсь гордостью. "Я коллекционер. Круто, правда?" Мисс Ребекка Бломворт. Принадлежности для бара тридцатых годов. Ваш номер у нас есть, так что как только что-то появится, я позвоню. Артур пробегает глазами по странице. Вас, я вижу, ещё интересовали вазы венецианского стекла. Ой. Да, конечно. Я и забыла про коллекционирование венецианских ваз. Честно говоря, не помню, куда я и первую-то подевала. А также карманные часы XIX века. Его палец скользит по строчкам: формочки для желе, подушечки для иголок. Артур поднимает голову. Все эти вещи до сих пор актуальны? Ну, пожалуй, карманные часы мне уже не так нужны. И формочки тоже. Понятно. А викторианские десертные ложечки? Десертные ложечки? На кой чёрт мне понадобилась груда старых десертных ложек? Знаете что, задумчиво произношу я. Скорее всего, я остановлюсь только на принадлежностях для бара тридцатых годов. соберу по-настоящему хорошую коллекцию. По-моему, это мудро. Артур улыбается мне и принимается вычёркивать строки из списка. Увидимся. Я выхожу из магазина, и улица встречает меня обжигающим холодом. В воздухе кружат редкие снежинки. Меня переполняет чувство глубочайшего удовлетворения, ведь это фантастическое капиталовложение. настоящий бар для коктейлей тридцатых годов. А скоро я подберу ещё и коллекцию посуды к нему. Меня распирает от гордости. Кстати, а зачем я выходила из дома? Ах, да, за двумя стаканчиками капучино. Уже год мы живём вдвоём в Нью-Йорке, на 11th West Street, в зелёном, по-настоящему красивом районе со свежим воздухом. Все дома здесь с причудливыми балкончиками, а вдоль тротуаров высажены деревья. Прямо напротив нас кто-то постоянно наигрывает джазовые мелодии на пианино, и летними вечерами мы взбираемся на плоскую крышу, которую делим с соседями, разваливаемся на подушках, потягиваем вино и слушаем музыку. По крайней мере, однажды мы так делали. Волившись в дом Я обнаруживаю в холле стопку корреспонденции, которую тотчас просматриваю. Скука. Скука. Британский вок. Ха. Скука. Ой. Мой счёт из Сакс на 5-ой Авеню. С минуту я пялюсь на конверт, а потом отправляю его в сумку. Это вовсе не означает, что я его спрятала. Просто Люко совершенно незачем его видеть. Я недавно прочитала статью, не слишком ли много информации в одном очень хорошем журнале. И там говорилось, что надо отсеивать некоторые из произошедших за день событий, а не забивать утомлённый разум друга или подруги всякими пустяками. Там было сказано, что дом это убежище, и никто совсем не обязан знать всё. С этим нельзя не согласиться. Так что в последнее время я отсеиваю очень многое. Разные искушные обыденные мелочи, к примеру, вроде счетов или стоимости новой пары туфель. И знаете что? Теория, по-видимому, абсолютно правильная. Она буквально изменила наше отношение. Сую оставшуюся почту под мышку и топаю вверх по лестнице. Писем из Англии нет. Но сегодня я их и не ждала, потому что сегодня Угадайте что? Мы летим домой на свадьбу моей лучшей подруги Сьюзи, дождаться не могу. Сьюзи выходит замуж за Таркина, действительно славного парня, которого она знает всю жизнь. Вообще-то он её кузен, но это законно, они выясняли. Свадьбу собираются праздновать в Гемпшире. В доме родителей Сьюзи море шампанского и лошадь и экипаж, а самое главное я буду подружкой невесты. При этой мысли у меня ноет под ложечкой, как я этого жду. Не только того, что стану подружкой невесты, но и того, что увижу Сьюзи, родителей, свой дом. Вчера до меня дошло, что я уже полгода не была в Британии. Это же целая вечность. И я пропустила, как папу выбрали капитаном гольф-клуба, а ведь это была цель всей его жизни. А скандал, когда Шиобан украла в церкви деньги и удрала на Кипр. А самое главное, я не присутствовала на помолвке с Юзи. Пускай даже она и примчалась в Нью-Йорк 2 недели спустя и показала мне кольцо. Не подумайте, что я жалуюсь, ведь мне здесь по-настоящему хорошо. Моя работа у Бернис просто превосходная, и жизнь в Вест-Виллидж замечательная. Обожаю бродить по маленьким улочкам, покупать пирожки к чаю в пекарне Магнолия субботним утром, а возвращаться через рынок. Вообще, мне нравится всё, что у меня есть здесь в Нью-Йорке, кроме мамочки Люка, пожалуй. И всё же, дом есть дом. Из-за двери нашей квартиры доносятся звуки музыки, и сердце замирает от предвкушения. Это же трудится Денни. Может, он уже закончил? Моё платье готово. Денни Ковец живёт этажом выше, в квартире своего брата. С тех пор, как я поселилась в Нью-Йорке, он стал моим лучшим другом. Денни великолепный, несомненно талантливый дизайнер, но пока ещё он не добился громкого успеха. Честно говоря, он вообще никакого успеха не добился. Минуло 5 лет с того дня, как Денни закончил школу модельеров и до сих пор дожидается своего шанса. Но как он говорит, стать известным модельером труднее, чем звездой экрана. Если не знаешься с нужными людьми, и никто из The Beatles не ходит у тебя в папашах, забудь об успехе. Я всегда переживала за Денни. Уж кто кто, а он успех заслужил. И как только Сьюз предложила мне быть подружкой невесты, я обратилась к Денни с просьбой сшить для меня платье. Вся соль в том, что на свадьбу Сьюз явится целая толпа богачей и знаменитостей. Глядишь, меня заприметят и начнут наперебой спрашивать, кто мой портной. Имя Денни будет переходить из уст в уста, и карьера ему считай обеспечена. Мне не терпится увидеть, что же он сотворил. Наброски, которые Денни показывал мне, были изумительны, а платье, сшитое на заказ, конечно, отличается куда более тщательной отделкой, чем то, что продаётся уже готовым. Корсет, например, будет с костяными пластинами, украшенный ручной вышивкой. И ещё Денни предложил маленький бантик с блёстками, правда, необычно. Единственное, что меня немного, совсем чуть-чуть беспокоит, это что до свадьбы всего 2 дня, а платье я до сих пор не примерила и даже не видела. Этим утром я названивала Денни в дверь, Напомнить, что уезжаю сегодня в Англию. И когда он наконец доплёлся до порога, то пообещал закончить всё к обеду. Сказал, что у него манера такая: замысел должен дозревать до самой последней минуты. И тогда происходит всплеск адреналина и вдохновения, и он начинает работать с необыкновенной быстротой. Он всегда только так и работает, заверил Денни. И ни разу ещё не пропустил назначенный срок. И я открываю дверь с беззаботным привет. Ответа нет. И я заглядываю в комнату, служащую нам сразу для многих целей. По радио надрывается Мадонна. В телевизоре гремит MTV. А механическая собачка, последнее приобретение Денни, пытается вскарабкаться на диван. А Денни, окутанный облачком золотого шёлка, спит беспрободным сном. пристроив в голову на швейной машинки. Денни, в ужасе кричу я: "Эй, просыпайся!" Денни подскакивает как ужаленный и принимается тереть свою худую физиономию. Кучерявые лохмы торчат во все стороны, а светло-голубые глаза налиты кровью ещё сильнее, чем поутру, когда мы с ним виделись. На костлявом торсе болтается поношенная серая майка, точаю коленку, выпирающая из дыры в джинсах, украшает Садина. День не заработал её, катаясь в эти выходные на роликах. Сейчас Деннис махивает на десятилетнего подростка с заросшей щетиной. "Бэки, блядь он, привет. Ты что тут делаешь? Это моя квартира. Вспомнил? Ты работаешь здесь?" потому что у тебя пробки выбило. А, да. Денни обводит комнату затуманенным взором. Точно. Ты в порядке? Я с тревогой всматриваюсь в его лицо. А то у меня кофе есть. Я приношу чашку, и Денни делает два глубоких глотка. Потом его взгляд сосредотачивается на пачке корреспонденции у меня в руках, и только тут он начинает просыпаться по-настоящему. Эй, это что? Британский вок? А, э, да. Я кладу журнал так, чтобы Дэн не было сложно до него дотянуться. Так что с платьем? Всё классно, под полным контролем. Можно его примерить. Пауза. Дэн не пялится на лежащую перед ним гору золотого шёлка, будто видит её впервые в жизни. М-м, нет. Ещё нет, выдавливает он наконец. Но оно будет готово вовремя. Конечно. На все 100. Денис ставит ногу на педаль, и машинка начинает деловито жужжать. "Бэки", кричит он, перекрывая шум. "Стакан воды сейчас был бы в самый раз. Сею минуту я кидаюсь на кухню, поворачиваю кран и жду, когда пойдёт холодная вода. Система водоснабжения в этом здании весьма эксцентричная, и мы вечно капаем на мозги нашей домовладелице, миссис Уотс, что с водой надо бы разобраться". Но Мисс Уотс проживает за много миль отсюда, во Флориде, и её проблемы водопровода не слишком волнуют. Однако в остальных отношениях это местечко на самом деле чудесное. По нью-йоркским меркам квартира у нас просто огромная, с паркетными полами, камином и окнами от пола и до самого потолка. Конечно, когда приезжали папа с мамой, на них это впечатление не произвело. Во-первых, они не могли понять, почему мы не живём в отдельном доме. Во-вторых, они все удивлялись, на что годится такая маленькая кухня. Наконец, они заявили, что это просто стыд, до сих пор не обзавестись собственным садом. Разве я не знаю, что наш сосед Том переехал в дом с участком в четверть акра? Кроме шуток, вообразите участок в четверть акра в Нью-Йорке. На нём кто-нибудь точас отгрохоет десяток офисных кварталов. Хорошо, так как я вхожу обратно в комнату, я секаюсь на полуслове. Швейная машинка бездействует, а Денни сидит и подчитывает мой вок. Денни вырывается у меня в опель. Что с моим платьем? Ты это видела? Денни тычет пальцем в страницу. Коллекция Хеми Шафаргла. продемонстрировала его чутье и живость ума. Громко читает он: "И я вас умоляю. У него талант на нуле, на нуле. Знаешь, мы с ним в школе учились. Слезала у меня одна идейка". Денис смотрит на меня, и глаза у него сужаются. В Бернис есть его трепё. «Э, э, не знаю. Вру я. Дени одержим идеей поставлять свои шедевры в Бернис. Это единственное, о чём он мечтает. А поскольку я там работаю, он втимяшил себе в голову, что я могу организовать для него встречу с главным менеджером магазина. Собственно, я и организовала. В первый раз Денни опоздал на неделю, и менеджерша по закупкам умотала в Милан. Во второй раз Денни пришёл и показал жакет. Как только менеджерша натянула жакетку на себя, отлетели все пуговицы. И о чём я думала, когда просила его сшить для меня платье? Да нет, ты мне просто скажи. Моё платье будет готово? Молчание длится долго. А его обязательно нужно закончить сегодня, спрашивает наконец Денни. Что? Непременно сегодня? Я должна быть в самолёте через 6 часов. Мой голос превращается в писк. И мне надо идти по проходу между скамьями в церкви, меньше, чем через Да что толго уточнять? Ладно, не переживай. Надень что-нибудь другое. Что-нибудь другое? День откладывает вок и тупо таращится на меня. Что значит другое? Ну ты меня увольняешь? Деннис смотрит на меня такими глазами, будто я объявила, что настал конец нашему десятилетнему супружеству. Только потому, что я самую малость выбился из графика, я тебя не увольняю. Но сам посуди, не могу же я быть подружкой невесты без платья. Ну что ты тогда наденешь? Ну, я в смущении стискиваю пальцы. У меня про запас было одно платице. Язык не поворачивается сказать, что их вообще-то три, и два отложены в Бернис. От кого? От Донны Каран. Виновата, говорю я. От Донны Каран? Голос Денни дрожит от такого предательства. Ты предпочла мне Донну Каран? Конечно, нет. Но платье, по крайней мере, готово, и все швы на месте. Надень моё. Деньни, надень моё платье. Пожалуйста. Деньни бросается на пол и ползёт ко мне на коленях. Оно будет готово. Я стану работать день и ночь напролёт. У нас нет ни дня, ни ночи. У нас осталось часа 3. Тогда я буду работать все 3 часа. Я сделаю это. За 3 часа сделаешь из атласа вышитый корсет с костяными пластинами, недоверчиво спрашиваю я. Вит удэнни смущённый. Хм, можно по-новому пересмотреть модель. Каким образом? Некоторое время Дэнни в задумчивости постукивает пальцами, а потом вскидывает голову. У тебя есть простая белая футболка? Футболка? Я не могу скрыть паники. Это будет грандиозно. И я обещаю. Слышится шум подъезжающего грузовика, и Денни выглядывает в окно. Эй, ты что? Ещё антиквариата прикупила? Час спустя я разглядываю себя в зеркало. На мне пышная юбка из золотого шёлка, а сверху белая футболка, которую теперь Никто бы не узнал. День отпорол рукава, вышел узор, пристрочил кайму, заложил складки там, где их не было прежде, и футболка преобразилась в самый фантастический топ, который я когда-либо в жизни видела. Я безум от этого платья. Я сияя смотрю на Денни. Просто безума. Я буду самой потрясающей подружкой невесты в мире. Неплохо, да? Деннис небрежным видом пожимает плечами. Но я-то понимаю, как он горд собой. Я одним глотком допиваю свой коктейль. Восхитительно. Ещё по одному. А что в нём было? Ну, я кидываю взглядом бутылки, выстроившиеся в баре. Точно не знаю. На то, чтобы поднять бар по лестнице и втащить его в квартиру, ушло немало времени. Честно говоря, бар оказался несколько больше, чем мне запомнилось, и я не была уверена, что он втиснётся в маленький алко в задиванном, как я планировала. Но смотрится бар просто сказочно. Он гордо красуется посреди комнаты, и мы уже пустили его в дело. Как только бар доставили, Дэнни поднялся к себе и совершил налёт на буфет своего братца Ренделла, а я собрала у себя на кухне всю выпивку, которую смогла отыскать. Мы выпили по Маргарите, по отвёртке и по коктейлю моего собственного изобретения под названием Блумвуд из водки, апельсинового сока и горошин МНДМ, которые надо вычерпывать ложечкой. Дай-ка мне топ. Немного уж её плечо. Я стаскиваю топ, протягиваю его Денни и беру джемпер, не утруждая себя ужимками скромницы. Это же Денни. Он продевает нитку в иголку и начинает умело присобирать материю у воротa. "Стало быть, это твои странные кузенно-брачующиеся друзья", произносит он. "Так что они из себя представляют?" "Ничего они не странные". Я колеблюсь мгновение. "Ну, Каркин немного странноватый, но с Юзи ничуть. Она моя лучшая подруга. Денни вскидывает бровь. И что? Они не могли найти для этого дела никого другого, кроме как собственного родственника? Типа: "Так, мама уже занята, сестра слишком жирная, собака, хмм, нет, шерсть не в моём вкусе. Прекрати, я не могу удержаться от смеха. Просто они вдруг поняли, что созданы друг для друга. Прям когда Гарри встретил Салли, и Денни декламирует, подражая голосу за кадром, они были друзьями. Они появились из одной пробирки. Денни. Ладно. Он унимается, и перерезает нитку. А как у вас с Люком? Что у нас с Люком? Пожениться не надумали? Не знаю. К щекам приливает краска. Вообще-то мне такая мысль и в голову не приходила. Святая правда. Ну ладно, не совсем правда. Может, мысль такая и приходила мне в голову, но по довольно своеобразным поводам. Скажем, когда я пару раз заглядывала в B&B Brendan, известный магазин свадебных туалетов. Просто посмотреть, что там такое, и разок другой пролистала журнал свадьбы. Из самого обычного любопытства. А может, Такая мысль посещала меня ещё и потому, что с Юзи выходит замуж, а ведь они старкином вместе гораздо меньше, чем мы с Лёком. Но знаете что? Не так уж это и важно. Свадьба это не по мне. И если бы Лёк сделал мне предложение, я бы наверняка ответила нет. Хотя, ладно уж, я, наверное, ответила бы да. Но всё дело в том, что этого не произойдёт. Люк не женится ещё очень-очень долго, если вообще когда-нибудь женится, он сказал так в интервью Телеграф 3 года тому назад. Я нашла статью в папке с газетными вырезками. Я там вовсе не шарила, просто искала резинку. Интервью касалось в основном работы Люка, но спрашивали и о личной жизни. И подпись под фотографией гласила: "Брендон, женитьба в последнюю очередь". По мне, так просто замечательно. У меня этот вопрос тоже. В последнюю очередь. Пока Дэн не заканчивает платье, я занимаюсь хозяйством. Вываливаю грязные тарелки в раковину, оставив их мокнуть. Тру губкой пятно на кухонном столе и расставляю по цвету баночки со специями. До чего приятная работа. Почти как в прежние времена раскладывать фломастеры. Так вам, ребята, трудно живётся вместе. Стоя в дверях, Деннис следит за моими манипуляциями. Нет. Я бросаю на него удивлённый взгляд. Почему? Моя подружка Кирсти попробовала жить со своим парнем. Сочие бедствия. Они только и делали, что цапались. Она сказала, что не представляет, как это другим удаётся. Пристраивает мин рядом с верблюжьей кожей. Это ещё что такое? Я преисполняюсь гордостью. Ведь с тех пор, как мы с Лёуком поселились вместе, у нас почти не возникало проблем. Пожалуй, кроме того случая, когда я перекрасила ванную, и золотая краска с блёстками перепачкала его новый костюм. Но это не в счёт, потому что Лёк сам потом признал, что погорячился, и любой, у кого с головой в порядке, заметил бы, что краска свежая. Если подумать, Был ещё маленький пустяковый спор из-за того, сколько я покупаю. Кажется, Люк тогда открыл дверцу гардероба и раздражённо спросил: "И когда ты собираешься всё это носить?" И ещё, наверное, то небольшое припера, откровенное обсуждение, сколько часов Люк уделяет работе. Он управляет собственной компанией по связям с общественностью, Brendan Communications, с отделениями в Лондоне и в Нью-Йорке. И эта компания отнимает всё его время. Люк любит свою работу, и помнится, пару раз я обвинила его в том, что он её любит больше, чем меня. Но в целом мы взрослые, готовые к компромиссам пара, способные разобраться во всех вопросах. Недавно мы отправились на ланч и обстоятельно поговорили. Я от души пообещала, что постараюсь поменьше покупать, а Лёк от души пообещал, что постарается поменьше работать. Потом Лёк вернулся в контору, а я отправилась в супермаркет за продуктами к ужину и наткнулась там на изумительное оливковое масло с давленными красными апельсинами. Теперь просто необходимо отыскать хоть какой-нибудь рецепт Искусство жить вместе требует усилий, изрекаю я. Надо уметь идти на уступки. Надо не только брать, но и давать. В самом деле. О да, мы с Люком делим наши средства и повседневные обязанности. Это как командная игра. Главное не настраиваться, что всё будет как прежде. Надо приспосабливаться. Да ты что? Денни, кажется, заинтересовался. И кто, по-твоему, приспосабливается больше? Ты или Люк? Я на мгновение задумываюсь и наконец произношу: "Трудно сказать. Думаю, мы оба поровну". Ну а всё это? Денни взмахом руки указывает на загромождённую комнату. Это по большей части твоё или его? Угу. Я обвожу взглядом все мои ароматерапевтические свечи, кружевные подушки, стопки журналов. На мгновение в памяти всплывает девственно чистая, спартанская лондонская квартира Люка. Пожалуй, обоих понемножку. В каком-то смысле это правда. Ведь в спальне есть ноутбук Люка. Главное, что между нами никаких трений, продолжаю я. Мы мыслим одинаково, мы как единое целое. Круто, замечает Денни, выudев яблоко из вазы для фруктов. Повезло вам. Знаю. У нас с Люком всё как по нотам, доверительно делюсь я. И иногда между нами возникает почти что мистическая связь. Правда? Денни таращит глаза. Ты серьёзно? Да. Я всегда знаю, что он хочет сказать, а ещё как бы чувствую его присутствие. Так ты что, на вроде экстрасенса? Наверное, я небрежно пожимаю плечами. Это как дар. Я в это особенно не вдумываюсь. Приветствую, Оби-Ван Кеноби, произносит глубокий голос у нас за спиной, и мы с Денни едва не выскакиваем из собственных шкур. об Иван Кенобби, герой фильма Джорджа Лукаса Звёздные войны, молодой и талантливый джедай. И я разворачиваюсь. И вот он. Люк стоит в дверях с довольной ухмылкой. Лицо раскраснелось от холода, в тёмных волосах блестят снежинки. Он так высок, что комната вдруг начинает казаться немного меньше. "Люк", вскрикиваю я. "Ты нас напугал". Извини, говорит он. Я решил, что ты почувствуешь моё присутствие. Что-то такое я и почувствовала, отвечаю я с оттенком вызова в голосе. Конечно, почувствовала. Люк целует меня. Привет, Денни. Привет, откликается Денни, глядя как Люк, уверенными движениями снимает своё тёмно-синее кашемировое пальто, расстёгивая манжеты и развязывая галстук. Однажды Когда мы крепко выпили, Денни спросил меня: "Люк и любовью занимается также, будто открывает бутылку шампанского". Я, конечно, тогда врезала Денни, заявив, что это не его дело. И всё же я поняла, что он имеет в виду. Люк никогда не возится, не колеблется, не теряется. Он всегда точно знает, чего хочет, и неизменно это получает: нового клиента для своей компании или что-нибудь в постели. И всё с такой лёгкостью, с какой он откупоривает шампанское. Ладно, проехали. Скажем так, с тех пор, как мы с Люком вместе, мои горизонты значительно расширились. Люк просматривает почту. Так, как дела, Денни? Спасибо, хорошо. Денни кусает яблоко. А как поживает мир крупных финансов? Моего браца сегодня не видел. Рендел, брат Денни, работает в финансовой компании, и они с Льюком пару раз обедали вместе. Сегодня не видел, отвечает Люк. Но когда увидишь, спроси: "Не прибавил ли он часом в весе?" Как бы между прочим, просто скажи: "Эй, да ты никак поправился!" И брось что-нибудь вскользь насчёт осмотрительности в выборе десертов. У него паранойя развелась на почве ожирения. Со смеху лопнуть можно. Братская любовь ухмыляется Люк. Разве она не прекрасна? Перебрав всю почту, Люк слегка хмурит лоб и поворачивается ко мне. "Бекки, уведомление о состоянии нашего счёта ещё не приходило?" "А, нет. Ещё нет", я подбадривающе улыбаюсь. "Думаю, завтра придёт". Это не совсем правда. Уведомление из банка пришло ещё вчера, но я запихала его в ящик с бельём. Меня немного тревожат некоторые пункты. Может, мне удастся что-нибудь придумать, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Ведь, говоря по правде, чтобы я там не пела Денни с нашим совместным счётом, не всё так просто. Не поймите меня неправильно, я всей душой за то, чтобы делить деньги. Ладно, признаюсь как на духу. Мне нравится делить деньги, Лука. Но мне совсем не нравится, когда Люк вдруг спрашивает: "А эти 70 долларов в Bloomingdale's на что?" А я не могу вспомнить. Внезапно меня посещает гениальное озарение. Надо пролить что-нибудь на уведомление так, чтобы Люк не смог его прочитать. Прямо душ, говорит Люк, откладывая почту. На пороге он вдруг останавливается. Очень медленно оборачивается. И его взгляд упирается в бар для коктейлей. Можно подумать, будто он ничего подобного раньше не видывал. Что это такое? выдавливает Люк. Бар для коктейлей, радостно сообщаю я. Откуда он взялся? Он, ну, купила сегодня Бекки. Люк прикрывает глаза. Я думал, мы договорились. Больше никакого барахла. Это не барахло. Это подлинный шедевр 30-х годов. Мы каждый вечер сможем готовить изумительные коктейли. Что-то в выражении лица Люка действует мне на нервы, и я сбивчиво бормочу: "Послушай, я помню, что мы решили не покупать больше мебели. Но это же совсем другое. В смысле, если видишь такую уникальную вещь, её надо хватать". Смешавшись, я закусываю губу. Люк молча приближается к бару. Проводит рукой по крышке, потом берёт шейкер. Челюсти его плотно сжаты. Люк, я ведь думала, что это будет так занятно. Думала, тебе понравится. Продавец в магазине сказал, что у меня намётанный глаз. Намётанный. Эхо отзывается Люк, словно отказываясь верить в происходящее. И подбрасывает шейкер в воздух. Я только ахнуть успеваю, с дрожанием жду, как шейкер со звоном грохнется на деревянный пол. Нолёк ловко подхватывает его. Мы с Денни ни разу не утерти, следим, как он снова подкидывает шейкер, вертит его, перекатывает по руке. Глазам не верю. И я живу с томом Крузом. На летних каникулах я подрабатывал барменом сообщает Люк, расплываясь в улыбке. Научи меня. Как это делается? В возбуждении кричу я. Я тоже так хочу. Эй, я, подхватывает Денни. Он берёт другой шейкер, неуклюже переворачивает его и перебрасывает мне. Я пытаюсь поймать, но шейкер плюхается на диван. Руки, криуке хихикает Денни. Давай, Бэки, тренируйся. Тебе букет на свадьбе ловить. Ещё чего? Валяй. Хочется ведь быть следующим. Денни, я изображаю беззаботный смех. Вы двое определённо должны пожениться, продолжает Денни, игнорируя мой выразительный взгляд. Потом подбирает шейкер и принимается перекидывать его из одной руки в другую. Это превосходно. Посмотрите на себя. Живёте вместе, убить друг дружку не порываетесь, и ни родственники. Я бы сшил тебе ослепительное платье. Внезапно посерьезнев, Денни ставит шейкер на место. Слушай-ка, Бекки, пообещай, что если вы поженитесь, то платье тебе сошью я. Плохо дело, если он будет продолжать в том же духе. Люк решит, что я оказываю на него давление. И чего доброго подумает, что я специально подговорила Денни. Надо спасать положение. Срочно. Вообще-то я замуж не хочу. Слышу я свой собственный голос. По крайней мере, не в ближайшие лет 10. Серьёзно? Денни растерян. Не хочешь, в самом деле? Люк поднимает голову. На лице его какое-то странное выражение. Я этого не знал. Разве? Откликаюсь я, стараясь говорить как можно небрежнее. Ну, теперь знаешь. Почему ты не хочешь выходить замуж ещё 10 лет, спрашивает Денни. Я? На меня вдруг нападает кашель. Как водится, очень многое хотелось бы сделать прежде. Например, заняться своей карьерой и исследовать свой потенциал и узнать саму себя, сформировать собственную личность. Я умолкаю и с вызовом встречаю иронический взгляд Люка. "Ясно", кивает он. "Что ж, звучит разумно". Он смотрит на шейкер у себя в руках. и ставят его на место. Пожалуй, пойду в душ. Погодите. Он же не должен был со мной соглашаться.